Глава восьмая. Обеспокоенные сыщики. Глубоко вздохнув, Нэнси обняла миссис Свенсон за плечи. «Я уверена, что у вашего мужа было при себе удостоверение личности. Если бы с ним что-нибудь случилось, вас бы уже известили. Но тогда почему он мне не пишет?» — упорствовала миссис Свенсон. «Джо всегда выполняла обещания. «Меня это тоже очень удивляет», — призналась Нэнси но я уверена, что вы скоро получите весточку». О, я на это надеюсь. Джо должен быстро найти работу, потому что он очень умелый. Но, как я уже говорила, его обманули. Заключили нечестную сделку на его лучшее изобретение. К несчастью, Джо доверил чертежи бессовестному человеку, который пообещал оформить на него патент, но не оформил». «Какой ужас!» — пробормотала Нэнси. «Да, этот человек оформил патент на себя». Он намеренно обокрал Джо. «Кто этот человек?» напряглась Нэнси, уже зная ответ. «Наверное, мне не следует его называть. Но поскольку ты все равно вряд ли с ним встретишься, вреда не будет. Человек, обманувший Джо, сломивший его дух, Феликс Рейболт». «Феликс Рейболт?» эхом отозвалась Нэнси. Она ожидала такого ответа, но, услышав это имя, все же вздрогнула. «Да». Миссис Венсон с любопытством поглядела на девушку. «Ты его знаешь?» «Только по понаслышке», — ответила Нэнси. «Говорят, у него сгорел дом». Для миссис Венсон это стало неожиданностью. «Кто-нибудь пострадал?» — спросила она. Полиция и пожарные считают, что тогда в доме никого не было. В этот момент из сада вернулась Хани со своими новыми друзьями. «Нэнси», — сказала Бесс, — «тебе не кажется, что пора домой?» «Солнце садится, а нам лучше пересечь тот шаткий мост до темноты». «Да», — согласилась Нэнси, — «сейчас поедем». Пока Бесс с Джордж собирали свои вещи и прощались, она решила воспользоваться случаем и поговорить с Недом наедине. «Слышно что-нибудь о рейболтах?» — тихо спросила она. «Ни слова. Их все еще не отыскали». Нэнси торопливо объяснила, что, скорее всего, нашла владельца кольца, «Мистера Свенсона». Нэт нахмурился. «Из-за этого он может стать подозреваемым в деле о поджоге». «Какой стыд!» «Миссис Свенсон и Хани такие милые. Мне очень понравилась эта девочка». «Мне тоже», — призналась Нэнси. «Я хочу что-нибудь для них сделать. И лучше это доказать невиновность Джо Свенсона. Думаю, это уже многое сделала. Теперь моя очередь. Как считаешь, они обидятся?» если я оставлю им пять долларов. Это было бы замечательно, Нэд. Кажется, у них в доме не найдется и пенни. Почему бы не спрятать деньги где-нибудь? Хорошая идея, — сказал Нэд. Если миссис Венса найдет их после нашего ухода, то уже не сможет отказаться. Нэд сумел незаметно подложить пятидолларовую купюру под на столе вазу с цветами. Затем они попрощались, пообещав как-нибудь заехать еще раз. Нэнси рассказала Неду о разрушенном мосте, И молодой человек настоял на том, чтобы сопровождать девушек на объездной дороге. По пути они обнаружили, что выломанные перила огородили сигнальными огнями. Когда Нэнси благополучно миновала объездной путь, Нед помахал девушкам рукой и уехал. «Нэнси, он определенно решил за тобой присматривать», лукаво подразнила ее Бесс. «В самом деле, серьезный случай». «Цыц!» — беззлобно цикнула Нэнси. По дороге в Ривер-Хайтс она рассказала девушкам о своей беседе с миссис Свенсон. «Все оборачивается против ее мужа», — заявила Бэс. «У него определенно был мотив, раз мистер Рейблд украл патент на его изобретение». «Все улики указывают на мистера Свенсона, призналась Нэнси. «И все же я не верю в его виновность». «Если же он виновен...» «Его отправят в тюрьму», — решительно заявила Джордж. «Что ты собираешься делать?» «Даже не знаю», — вздохнула Нэнси. «Я никогда не была в таком затруднительном положении. Если он попадет за решетку, миссис Венсон и Ханни останутся без средств к существованию, не говоря уже о том, что репутация семьи будет запятнана». «Но защищать преступника неправильно», — не унималась Бесс. «Он невиновен, пока не доказано обратное», — напомнила подруге Нэнси. «Прежде чем что-то предпринять, я поговорю с папой». К тому времени, когда девушки прибыли в Ривер Хайтс, уже стемнело. Нэнси развезла подруг по домам. Вернувшись к себе, она обнаружила, что Ханна прибирается на кухне. «А папа еще не вернулся?» — спросила Нэнси. «Нет, он позвонил и сказал, что приедет поздно». Нэнси расстроилась. Из-за того, что отец не вернулся. На часах было только начало девятого, но, немного поговорив с экономкой, Нэнси отправилась в свою комнату. «Посмотрю-ка еще раз дневник», — подумала она. «Вдруг теперь, когда я узнала о Джос Венсоне немного больше, мне удастся найти там что-то новенькое». Целый час Нэнси с новыми силами терпеливо расшифровывала мелкие английские буквы, потом снова посмотрела на рисунок и подумала, а не набросок ли это какой-нибудь части изобретения. И, наконец-то, она смогла разобрать несколько абзацев, представлявших собой списки расходных материалов, приобретенных у разных промышленных компаний. «Может, Джосс Вэнсон нашел работу на одном из этих предприятий?» — с надеждой подумала Нэнси. «Надо съездить по адресам и пораспрашивать. На данном этапе цена — любая зацепка». С воодушевлением сказала себе Нэнси и снова просмотрела список. Ее взгляд задержался на компании, расположенной в маленьком городке под названием Стэнфорд. «Там живет мистер Бейлор Уэстон, мужчина, который врезался в мою машину», — пробормотала юная сыщица. «Сначала я поеду в Стэнфорд, а заодно повидаюсь с мистером Уэстоном». На следующее утро... Спустившись к завтраку, Нэнси с удивлением обнаружила рядом со своей тарелкой запечатанный конверт без обратного адреса. «Этот конверт оставил сегодня утром какой-то мужчина», — пояснила миссис Гроэн.